Глава 11. Диана. 3 сентября 1933 года. Нюрнберг, Германия. Синхронный топот тысяч ботинок отдаётся внутри неё, словно биение сердца. Звук подхватывает её, как волна, и возносит с рёвом Хайль Гитлер. Затаив дыхание, она наблюдает за партайтагом, съездом нацистской партии. Эта уникальная немецкая форма фашизма заставляет её чувствовать себя невероятно живой. «Будет, что рассказать Эм», — думает она, если, конечно, удастся поговорить с ним по возвращении. Стоя рядом с Юнити на трибуне для тысячи почётных гостей, Диана наблюдает за марширующими в унисон войсками. Даже мальчишки в коричневых рубашках из Гитлер-Югенда шагают в ногу, Её охватывает благоговейный трепет при виде этого. Юнити в таком же изумлении хватает её за руку и пожимает ладонь. «Сколько же здесь солдат?» — спрашивает она Пуци Ганфштенгля, верзилу с квадратной челюстью, секретаря по связям с зарубежной прессой, нового канцлера Германии Адольфа Гитлера, который и пригласил их на это мероприятие. «Четыреста тысяч» отвечает он на безупречном английском. Он рассказал, что его мать была американкой, и сам он учился в Штатах в Гарварде. «Я и представить не могла, что в Нюрнберге расквартировано так много солдат». Когда они с Юнити приехали на днях из Мюнхена, Диана была очарована древним баварским городом, его остроконечными крышами, крытыми красной черепицей и каменными соборами. Очарование... Усиливали красные нацистские знамена, вывешенные почти на каждой улице и в каждой витрине. Город казался красиво упакованным рождественским подарком. Невозможно было поверить, что когда-то эта страна воевала с Великобританией и сам Пуля сражался здесь. Они прибыли на съезд со всей Германии на специальных поездах. Всё, чтобы отпраздновать победу нашего канцлера говорит он с ноткой триумфа в голосе. Ганфштенгль ждал этого момента почти так же долго, как и сам Гитлер. Ведь он и его семья приютили Гитлера после путча 1923 года, оставались его сторонниками, пока тот был за решёткой, а когда Гитлер решил бороться за власть, помогли с финансированием и познакомили с нужными людьми. Диана изумлённо качает головой, смотрит на тысячи, точно расставленных военных. С её места они кажутся игрушечными солдатиками, с которыми Том играл в детстве. Хотя Диана знает, эти солдаты — не игрушки. Это живой символ власти Гитлера, и по сравнению с происходящим здесь, митинги Мосли кажутся детскими утренниками. Но она, конечно, никогда не скажет такое любимому. «Слава богу, что Юнити уговорила меня поехать в Мюнхен», — думает Диана. «И не только потому, что я вижу всё это своими глазами». Диане совершенно невозможно было оставаться в Лондоне. С тех пор, как в мае умерла Симми от молниеносного перитонита после разрыва аппендикса, Эм был безутешен. Хотя Диана с самого начала знала, что Симми останется его женой, Она убедила себя, что это лишь официально. Но глубина горя «М» поразила Диану. Она поняла, что его чувства к жене были так же сильны. И как теперь быть Диане? Она держалась ровно и безмятежно, как всегда. Старалась не навязываться «М» и моментально откликалась, когда он её звал, не требуя ничего сверх того. Она держалась так, и когда он признался ей, что раскаивается за многочисленные измены покойной жене. Приступы чувства вины чередовались у него с бешеной активностью во благо БСФ. Но когда она узнала, что он искал утешение не только у неё, но и у бабы, сестры Симми, которая тоже была им влечена, и что ещё хуже, они запланировали трёхмесячное автомобильное путешествие по Франции, оставив троих детей на нянь, Хотя Эмм обещал Диане, что эти отношения останутся чисто платоническими, она поняла, что ей нужно уехать далеко-далеко. Следовало напомнить Мосли, что Диана не из тех женщин, которых можно ни во что не ставить. В июле, как нельзя кстати, случилась встреча с Ганн Диана приехала на ужин к дальней родственнице Брайана, миссис Ричард Гиннес, и увидела за роялем Такого неуклюжего великана, что рояль на его фоне казался безделушкой. Но его игра вовсе не была неуклюжей. Звуки Брамса привлекли её, а стоило пианисту закончить, как миссис Гиннес засыпала его вопросами о нацистском режиме. Он отвечал громогласно, вполне в соответствии со своим ростом. Я здесь, чтобы ответить на все ваши вопросы о нацизме, Германии и развеять слухи, будто мы третируем евреев. Официально приглашаю всех присутствующих в Германию. Вы будете моими гостями и лично засвидетельствуете потрясающие перемены, начатые канцлером Гитлером». После этих заявлений и обращенного ко всем приглашения миссис Гиннес представила Диане Ганнштенгля как близкого друга Гитлера. Он же сказал, что наслышан о Диане и надеялся с ней познакомиться. У Дианы внутри всё перевернулось. Стоило ей представить, какие ужасные сплетни они ему передали, но он лишь упомянул, что слышал, будто она тоже верит в фашизм. Под конец разговора он пригласил её стать почётным гостем на съезде партии, который Гитлер впервые проведёт в качестве канцлера, и пообещал представить самому фюреру. Она должна своими глазами увидеть, что происходит в Германии», — сказал он. Диана знала, что это вызовет вам ревность, и мужскую, и профессиональную, и решила, что это как раз то, что нужно. Отчаянное желание Юнити отправиться в Мюнхен стало последней каплей, и когда Брайан забрал детей на летние каникулы, Диана решила поехать в Германию с сестрой. Диана оглядывается на Юнити, у той сияют глаза. Она уже ярая фашистка, её не надо дополнительно убеждать в верности нацистской политики. Но по огонькам, пляшущим в глазах сестры, Диана понимает, что для той фашизм не просто убеждение. «Только встреча с Гитлером может сделать этот день ещё лучше!» мечтательно восклицает Юнити. Диана молчит в ответ. Юнити уже спрашивала Ганфштенгля, будет ли у них возможность встретиться с Гитлером, И Диана не хочет, чтобы она снова задала этот вопрос. Принимая приглашение на съезд, Диана думала, что запросто познакомится с Гитлером. Но теперь, увидев сотни тысяч солдат, осознав, насколько тщательно охраняют Гитлера, она понимает, что встретиться с ним будет не так-то просто. Кроме того, они с Юнити оказались единственными англичанками среди почётных гостей, и Диана опасается привлекать к себе дополнительное внимание. Юнити без того уже перестаралась. Война закончилась не так давно. Воспоминания о потерях и жертвах ещё слишком свежи. Да и пуля так яростно ненавидит Германию, словно война шла ещё вчера. Но Ганфштенгль услышал просьбу Юнити. «Канцлер выступит с этой самой сцены. Не позже, чем через час, он будет стоять вот на этом подиуме». Он указывает на помост. Юнити оборачивается к Ганнфштенгелю, и Диана замечает выражение одержимости на её лице. Прежде чем она успевает вмешаться, Юнити спрашивает. «Надеюсь, не шутите?» Он одаряет её благосклонной улыбкой и тут же на глазах серьёзнеет. «Я никогда не шучу насчёт канцлера. И если будет возможность представиться...» Он протягивает Юнити идеально отглаженный льняной носовой платок. «Я бы посоветовала вам стереть помаду. Вы с сестрой — идеальный образец арийской женственности, но канцлер предпочитает естественность. Только натуральная красота, которую дарят солнце и спорт». Юнити, на мгновение смутившись, прижимает салфетку к губам, а Диана задумывается... Не для того ли их с сестрой пригласили на это знаменательное событие, чтобы доказать, что даже английские образцы арийской женственности поддерживают нацизм? Как раз в этот момент шестеро отборных солдат маршируют на сцену, расчищая широкий проход среди почётных гостей. В него вступает темноволосый мужчина с заметными усиками, в светло-коричневой униформе с поясом и с малиновой повязкой на рукаве. Судя по рёву толпы и потому, как мужчина держится, это и есть Гитлер. Толпа почтительно замирает, когда он приближается к микрофону. «Как жутко, что одно его присутствие может заставить стольких людей умолкнуть», — думает Диана. И насколько же это впечатляюще. И тут он начинает. Хотя они с Юнити могут наблюдать за Гитлером, произносящим речь лишь со стороны и издалека, сила его голоса неоспорима. Диана наблюдает, как преображаются лица солдат. Ей даже не нужно понимать слова, чтобы догадаться, что слышат в этом послании люди, униженные Версальским договором и мировой экономической депрессией. Надежду. «Эмм выйдет из себя, когда узнает, где я была». Думает Диана, и тут же ей приходит в голову ещё одна мысль. Возможно, эта поездка не только станет способом наказать любовника, но ещё и поможет ей упрочить своё положение рядом с ним. Что если знакомства, которые она завела в Нюрнберге, помогут Мосли войти в сеть могущественных фашистов Европы? Такие связи очень важны для успеха, но наладить их может только Диана. С этого момента она уверена, что всё изменится.